Вот только с тех пор много воды утекло, и еще больше уплыло денежек на зарубежные счета. Но к последнему москалец не имел никакого отношения. Недовымершие классические демократы Сахаровского разлива считали его человеком предельно честным. Циники же с уверяли, будто москалец просто-напросто оказался недостаточно умен и оборотист, чтобы войти в долю или хотя бы обеспечить себе регулярный скромный процентик. Homo sapiens изначально устроен так, что делиться не любит, особенно с бессеребренниками-идеалистами. Особенно на одиннадцатом году перестройки, когда все уже поделено, все схвачено, и всякий почти представитель президента, не на его деловые качества, рассматривается как лишний рот и вызывает у определенной категории делового народа резонный, в общем-то, вопрос. А этому-то с какой стати отстегивать? Тут уж кто успел, тот и съел». Единственное, что поимел москалец от рыночных перемен — роскошные хоромы в роскошном новорусском доме на тихой улице имени красного подпольщика Пермякова, сложившего голову в борьбе против колчаковцев за торжество мировой революции, а по другим данным, с пристреленного из верного Маузера соратником по борьбе партизанским атаманом Щетинином, приревновавшим Пермякова к боевой подруге. Ни в чем доходно-коммерческом москалец, как было известно, совершенно точно, не участвовал ни с какого боку и находился в положении достаточно пикантным, если злые языки не врали насчет того, что будущим летом случаются де президентские выборы. На Руси истори повелось, что всякий новый самодержец обычно менял ближних бояр, дьяков, И воевод, причем в первую очередь, сыпались бессребреники и идеалисты. Как цинично выразился Глеб, коли уж москальца вот уже год не облаивают печатно ни коммунисты, ни национал-патриоты, это означает, что рейтинг Дария Петровича упал ниже абсолютного нуля». Суммируя и резюмируя, можно твердо утверждать со всей уверенностью, что на роль закулисного вершителя темных дел и теневой коммерции тесть Мурзукова, безусловно, не годится. Информатор из казино «Жарптица» сообщал недавно, что Юля Мурзукова в девичестве «Москалец», напившись в баре с подругой школьных лет, а ныне супружницей юного преуспевающего бизнесмена, ругательски ругала, пентюха-папочку, так и не научившегося делать деньги, даже деревянные. «Здесь сворачиваем?» — спросил Федя. «А?» Даша очнулась от раздумий. «Нет, до следующего дома проедь, а там подарку». «Они есть замешаны в криминаль?» — спросил с заднего сиденья Мсье Флисак. «Вряд ли», — задумчиво сказала Даша. «Так, формальности». 10.34 тридцать четыре по шантарскому времени. Москвич с крижешча потрепанной коробкой передач въехал в обширный двор, насквозь продуваемый ветром и почти пустой, если не считать непонятного чьего склада, двойного рядка гаражей и десятка автомобилей стоящих впритык к решетке, ограждавшей выступающие колпаки газгольдеров, похожих на купола уэльсовских марсиан. Этот квартал готовил пищу исключительно на газе и оттого был в выгодном положении по сравнению с электрифицированными, где и то, и дело отключали свет без всякого предупреждения. «Туда», — показала Даша, — «где витрины разрисованы. Там же магазин». Эта вывеска осталась. «Магазин, фрукты, овощи, вмонтированный некогда прямо в жилой дом», давно уже перестал существовать, как и купившая его фирма, прогоревшая на антиквариате. Казалось, что вот-вот достроят двадцатиэтажную гостиницу, и интуристы хлынут потоком, но отель четвертый год зиял пустыми окнами, а у окрестных районов были заботы поважнее покупки антиквариата. Фирма тихо исчезла, а магазин приобрел под студию Мрзуков, в ту пору гораздо более денежный. Благо, почти рядом торчал высоченный небоскреб Шантарского речного проходства, на чьей крыше и установили антенну передатчика. А огромные буквы, фрукты, овощи просто поленились отрывать с козырька. Трах! Дверь телестудии распахнулась с грохотом, оттуда выскочил человек в сизом милицейском бушлате, согнувшись и, держась за левую ногу, закултыхал прочь. Короткий треск, И он замер, нелепо дернулся, скрючившись, стал опускаться на земь. «Тормози!» — отчаянно заорала Даша. Едва успела схватиться за ручку, Федя вдарил по тормозам. Москвичок, клюнув носом, замер метрах в тридцати от неподвижного тела. Даша еще успела подумать, что на студии нет никакой милицейской охраны, и тут в приоткрывшейся двери сверкнул металл, загрохотала автоматная очередь, метрах в двух перед машиной взлетели фонтанчики из мерзлых крошек земли. Федя без приказа дал задний ход, машина нестерпимо взвыв прямо-таки прыгнула назад. Даша уже стреляла прямо через лобовое стекло. Раз, два. Стекло с ее стороны покрылось паутиной трещин, но она успела рассмотреть, что дверь проворно захлопнулась. Сзади охнул француз. «Ложись на пол!» — закричала Даша. «Федя, газу!» Машина, летя кормой вперед, отскочила за унылое здание склада. Новая автоматная очередь вслед. Из разбитого окна рядом с дверью где-то сзади посыпалось стекло. Пули визгнули по глухим стенам из темно-красного кирпича. Поймав растерянный взгляд Феди, Даша распорядилась. «Глуши мотор! Рацию! француза стереги!» сев лесак попытался был отважно выглянуть из-за угла. Федя схватил его за лодыжку, опрокинул и оттащил в безопасное место. Зачем-то, пригибаясь, вернулся к машине, лег на переднее сиденье и вытащил микрофон из гнезда. Даша, прижавшись спиной к грязной стене, пыталась собраться с мыслями, но в голову не лезло ничего умного. Осторожненько выглянула. Тут же по ней ударил автомат. На голову посыпалась кирпичная крошка. Федя орал в микрофон. Француз сидел на корточках, лицо у него стало невыносимо азартным. Даша погрозила ему кулаком, перебежал на другую сторону, высунулась из-за угла. На сей раз стрелок отреагировал с полминутным, наверное, опозданием, и она успела рассмотреть, что он торчит у разбитого окна, прежде чем вновь стегнула короткая очередь. Даша видела со своего места, что на балконах длиннющего дома, в котором располагалась студия, замаячили кое-где перегибавшиеся через перила люди. Зарала благим матом, словно пыталась докричаться на другой берег широченный шантар и спрятаться всем, идиоты! Милиционер лежал на том же месте и не шевелился. В пятиэтажке за спиной кто-то громко запричитал. Слышно было, как метрах в десяти на проспекте Энгельса, как ни в чем не бывало, шумят троллейбусы и надрывается ламбада. Из динамика на крыше комка.